1614. Сентябрь 24. Когда мир находится на грани взрыва, не может быть обычного состояния сознания. чую все, но каждый по-своему, и каждый по-своему реагирует. Одни в вине пытаются найти забвение, другие во всевозможных эксцессах, и все в соответствии с природой своей. Но дети из света тем более напряженно стремятся примкнуть к иерархии света. Полюса света и тьмы усиливают свое притяжение. Под знаком неожиданных поворотов событий пройдет это грозное время.